Глава 20 Джозефина с трудом пришла в себя и, судорожно глотнув воздух, проснулась. Гивиланчная рубашка была насквозь пропитана потом, а в груди глухо колотилось сердце. Призрачные занавески тонкой дымкой колыхались перед озаренным луной окном, а в лесу, который окружал дом Джеммы, ветви, пошумев, немного затихли. Сбросив влажное одеяло, Джозефина устремила взгляд вверх, в темноту, И ритм сердца начал замедляться, а пот остывать на коже. Она прожила в доме Джеммы всего неделю, а дурной сон уже вернулся. Сон с выстрелами и окровавленными стенами. «Всегда подмечай свои сны», — учила ее мама. Они словно голоса, напоминающие об уже знакомых вещах, нашептывающие то, что ты еще не успела обдумать. Жозефина знала, что обозначает этот сон. «Пора уезжать. Пришло время бежать». Она дольше, чем нужно, задержалась в доме Джеммы. Джозефина вспомнила, что у магазинчика она звонила по мобильному. Вспомнила о молодом полицейском, который тем вечером болтал с ней на парковке, и о водителе такси, что привез ее к этой дороге. Ее можно было выследить самыми разными способами. Она, не заметив этого, наверняка допустила множество мелких ошибок. Джозефина вспомнила то, что однажды сказала ей мама. «Если кто-то очень хочет отыскать тебя...» Ему нужно лишь дождаться, когда ты сделаешь ошибку. А она в последнее время часто ошибалась. И вдруг ночь стала на удивление безмолвной. Джозефина не сразу осознала, насколько тихо вокруг. Она засыпала под мерное пение сверчков, а теперь все звуки замерли. Ее окружила такая бескрайняя тишина, что шум собственного дыхания казался преувеличенно громким. Поднявшись с кровати, Жозефина подошла к окну. Лунный свет посеребрил деревья возле дома, обрызгав сад бледным сиянием. Выглянув на улицу, она не увидела ничего настораживающего. Однако, стоя у открытого окна, Джозефина поняла, что ночь не так уж молчалива. Кроме стука собственного сердца, она уловила какое-то слабое электронное пиканье. Звук идет с улицы или откуда-то из дома. Теперь Джозефина так сосредоточилась на нем, что ей показалось, будто пиканье стало интенсивней, Вместе с ним усилилась и тревога, а Джема слышит его. Подойдя к двери, Джозефина выглянула в темный коридор. Там звук слышался громче, настойчивее. Она во тьме двинулась по коридору, беззвучно ступая босыми ногами по деревянному полу. С каждым шагом пиканье усиливалось. Добравшись до комнаты Джеммы, она увидела, что дверь приоткрыта. Джозефина подтолкнула ее, и та бесшумно распахнулась. В залитой лунным светом комнате она заметила источник звука — упавшую телефонную трубку. Из динамика доносился сигнал отбоя, но взгляд Джозефины застыл не на телефоне, а на темной луже, которая черной нефтью блестела на полу. Рядом на корточках сидела какая-то фигура, которую Джозефина сперва приняла за джему. Но затем фигура выпрямилась в полный рост, превратившись в силуэт на фоне окна «Мужчина». Джозефина испуганно втянула воздух, и голова человека резко повернулась в ее сторону. Всего один момент они смотрели друг на друга. Жертва и готовящийся к нападению хищник застыли в бесконечном мгновении, и черты обоих скрадывала тьма. Она первая двинулась с места, Джозефина развернулась и помчалась к лестнице. Спотыкаясь, она бежала вниз по ступенькам, а за спиной у нее громыхали шаги. Тяжело приземлившись на обе ноги, она оказалась внизу, Впереди виднелась широко открытая входная дверь. Джозефина побежала к ней, споткнулась и оказалась на веранде, где тут же напоролась на разбитое стекло. Она почти не заметила боли. Ее внимание было сосредоточено на расположенной впереди подъездной аллее и на шагах, которые нагоняли ее. Слетев вниз по ступенькам веранды, она стремительно рванула к дороге. В теплом ночном воздухе полы ее рубашки разбивались, словно крылья. Под лунным светом на открытой гравиевой дороге ее одеяние выделялось точно белый флаг. Однако Джозефина не свернула в лес, не стала терять время искать укрытие под деревьями. Впереди была улица, другие дома. «Если я стану стучать в дверь, — пронеслось у нее в голове, — если я закричу, кто-нибудь мне обязательно поможет». Джозефина уже не слышала шагов преследователя, она улавливала лишь стремительный панический ритм своего дыхания и свист ночного воздуха. А затем послышался резкий выстрел — Сзади в ее ногу с беспощадной силой ударила пуля. Джозефина, загребая руками гравий, растянулась на дороге. Она вскочила была, но тут же, всхлипнув от боли, упала на колени. По ее икре струилась кровь, а нога отказывалась подчиняться. «Улица!» — промчалась у нее в голове. «Улица!» — так близко! Ее дыхание сменилось всхлипами, и Джозефина двинулась ползком. Впереди за деревьями виднелся фонарь, освещавший соседское крыльцо, и внимание Джозефины было сосредоточено именно на нем. А ни на шорохе, приближавшихся шагов, ни на гравии, впивавшемся в пальцы, жизнь зависела лишь от этого одинокого маячка, подмигивающего за ветвями деревьев. И Джозефина прямо ползла к нему, волоча бесполезную ногу, оставляя за собой блестящий кровавый след. Вдруг впереди, заслонив свет, метнулась какая-то тень. Джозефина медленно подняла взгляд. Он стоял перед ней, преграждая дорогу. Его лицо — черный овал, его глаза — бездна. Он склонился на ней, и Джозефина опустила веки, ожидая выстрела, удара, пули. В тиши последнего мгновения она как никогда в жизни ощущала биение собственного сердца и воздух, врывавшийся в легкие и вырывавшийся из них. Казалось, это мгновение растянулось до бесконечности, словно он хотел насладиться своей победой и продлить пытку. Сквозь закрытые веки от Джозефины начал пробиваться мерцающий свет. Она открыла глаза — за деревьями мигал синий огонек. Передние фары какой-то машины повернули в ее сторону, и ослепительный свет со всех сторон озарил женщину, стоявшую на коленях в своей ничтожно тонкой ночной рубашке. Колеса с визгом остановились, разбрызгивая гравий. Дверь машины распахнулась. До Жозефины донеслось потрескивание полицейской рации. — Мисс, с вами все в порядке, мисс? Она замигала, пытаясь разглядеть говорившего с ней человека. Но голос стал стихать, свет фар померк и удар гравия по щеке был последним ощущением падающей на землю Джозефины. Стоя на подъездной аллее к дому Джем и Хаммертон, Фрост и Джейн глядели на следы засухшей крови, которые Джозефина оставила на гравии, отчаянно пробираясь к улице. Над головой щебетали птицы, свет летнего солнца проникал сквозь пестревшую листву, однако на этом тенистом отрезке аллеи, казалось, воцарился гнетущий холод. Джейн бросила взгляд на дом, в который они с Фростом еще не заходили. Он оказался ничем не примечательным зданием, обшитым белой вагонкой, скрытой верандой, совсем таким же, как и прочие строения, которые Рицоли видела на этой захолостной дороге. Но уже отсюда, с подъездной аллеи, она заметила зазубренные разбитого окна, отражавшие свет, ярко блестевшие осколки, как бы предупреждали, здесь произошло нечто ужасное. «То, что тебе еще предстоит увидеть». Тут она впервые упала, — заметил детектив Эббот и указал на место, где начинался кровавый след. Когда в нее выстрелили, она пробежала уже довольно-таки большую часть аллеи. Она упала здесь и стала ползти. Нужно быть чертовски упрямой, чтобы ползти так долго. Но ей удалось добраться вон до того места. Эббот указал туда, где кровавый след заканчивался. Там ее обнаружила патрульная машина. «Как же произошло это чудо?» — удивилась Джейн. — Они приехали по вызову на 911. — Их вызвала Джозефина? — спросил Фрост. — Нет, мы думаем, что вызов поступил от владельца дома Джеммы Хаммертон. Телефон находился в ее комнате, однако звонивший так и не смог ничего сказать. Трубку повесили почти сразу. Когда оператор экстренной службы попыталась перезвонить, номер оказался занят. Она выслала патрульную машину, которая приехала сюда через три минуты. Фрост... Бросил взгляд на испачканную красную аллею. «Здесь полно крови». Эббот кивнул. Получила три часа, пробыла в неотложной хирургии. Сейчас ей наложили гипс, что, как оказалось, для нас большая удача. Мы ведь только вчера вечером узнали, что полицейское управление Бостона объявило ее в розыск. Иначе она могла бы смыться из города». Детектив обернулся к дому. «Если хотите увидеть еще больше крови, пойдемте со мной». Он подвел их к веранде, усеянной осколками стекла. Здесь они остановились, чтобы надеть бахилы. Мрачная фраза Эббота предупреждала об ужасах, ожидавших впереди, и Джейн уже приготовилась к худшему. Однако, переступив порог входной двери, она не увидела ничего страшного. Гостиная выглядела нетронутой. Стены украшали несколько десятков фотографий в рамках. На многих из них, среди прочих людей, была запечатлена женщина с коротко остриженными светлыми волосами — Массивный книжный шкаф заполняли издания по истории искусства древним языкам и этнографии. — Это хозяйка дома? — осведомился Фрост, указывая на одну из фотографий со светловолосой женщиной. Эббот кивнул. — Джема Хаммертон. Она преподавала археологию в одном из местных колледжей. — Археологию? — Фрост бросил на Джейн взгляд, будто бы говоривший интересно, однако. — А что еще о ней известно? — Насколько мы знаем, вполне законопослушная гражданка. Никогда не была замужем. Каждое лето уезжала за границу, где занималась тем, чем обычно занимаются археологи. А почему же она сейчас не за границей? Не знаю. Неделю назад она вернулась из Перу, где работала на каких-то раскопках. Если бы не приехала, осталась бы жива. Эббот поднял взгляд вверх на лестницу, и его лицо внезапно помрачнело. Пора показать вам второй этаж. Он повел коллег наверх, остановившись, чтобы указать на кровавые отпечатки ног на деревянных ступенях. «Спортивная подошва. Размер 41 или 42 заметил он. «Нам известно, что их оставил убийца, поскольку у госпожи Пульчилу ноги были босыми». «Похоже, он двигался быстро», — добавила Джейн, подметив смазанные отпечатки. «Да, но она бежала быстрее». Джейн посмотрела вниз на удаляющиеся следы ботинок, И хотя кровь высохла, а в окошко на лестнице проникали косые солнечные лучи, здесь по-прежнему чувствовался ужас ночной погони. Она прогнала озноб и посмотрела вверх на второй этаж, где их ожидало нечто куда более страшное. «Это случилось наверху?» «В комнате госпожи Хаммертон», — ответил Эббот. «Он неспешно забрался на последнюю ступеньку. Похоже, детектива совсем не хотелось». Снова смотреть на то, что он уже видел две ночи назад. Наверху отпечатки были сочнее, их оставили все еще влажными от свежей крови ботинками. Следы начинались у двери в самую дальнюю комнату. Эббот указал на первый же дверной проем по ходу их движения. В комнате виднелась незастеленная постель. Это гостевая комната, в которой спала госпожа Пульчилло. Джейн нахмурилась. «Но она ведь ближе к лестнице». — Да, мне это тоже показалось странным. Убийца проходит мимо комнаты госпожи Пульчилу и направляется прямиком в спальню госпожи Хаммертон. — Может быть, он не знал, где в доме ночуют гостья? — А может, эта дверь была заперта? — предположил Фрост. — Нет, дело не в этом. На двери нет замка. Он миновал ее по какой-то иной причине и сразу же прошел в комнату госпожи Хаммертон. Вздохнув, Эббот направился в хозяйскую спальню, и остановился на пороге, не решаясь войти в комнату. Когда Джейн заглянула туда из-за его спины, она поняла, в чем дело. Труп Джема и Хаммертон убрали, однако последние мгновения, которые женщина провела на этой земле, отчетливыми красными брызгами запечатлелись на стенах, постельном белье и мебели. Заходя в комнату, Джейн ощутила, как ее тело обдало холодным воздухом, словно мимо, слегка задев ее, пролетел призрак. «Насилие всегда оставляет следы», — подумала она. «И это не только кровавые пятна, но и сама атмосфера». «Ее тело в согнутой позе обнаружили в дальнем углу», — сообщил Эббот. «Но, как видно по кровавым следам, первую рану она получила возле постели». «Артериальные брызги вон там, на спинке кровати», — он указал на правую стену. «А там, я думаю, капли с орудия». Джейн оторвала взгляд от пропитанных красным матраса и посмотрела на дугу неровных брызг, Она возникла под действием центробежной силы, когда окраваленный нож выдернули из тела. «Он правша», — заметил Рицоли. вот кивнул. Как говорит медэксперт, если судить по ране, там не было ни сомнений, ни осторожных надрезов. Одним ловким ударом он разрубил крупные шейные сосуды. По оценке медэксперта, женщина, возможно, оставалась в сознании одну или две минуты, но все же успела схватить телефон и доползти вон до того угла, на трубке остались кровавые отпечатки пальцев, так что мы знаем, она набрала номер после того, как ее ранили. — Значит, это убийца повесил трубку? — спросил Фрост. — Полагаю, да. — Вы же сказали, что оператор пыталась перезвонить, но услышала сигнал занято. Эбботт немного помолчал, раздумывая. — Мне кажется, это немного странно, верно? Он сперва повесил трубку, а потом снова снял ее. — Интересно, зачем он это сделал? «Ему не хотелось, чтобы звонил телефон», — проговорила Джейн. «Чтобы не было шума», — догадался Фрост, — Джейн кивнула. «Этим объясняется и то, что он не стал стрелять в жертву. Просто он знал, что в доме есть еще кто-то и не хотел будить гостью». «Однако она проснулась», — заметил Эббот. «Возможно, услышала, как упало тело. А может быть, госпоже Хаммертон удалось крикнуть». Как бы то ни было, госпожа Пульчила почему-то проснулась и дошла до этой комнаты. Увидела незваного гостя и побежала. Джейн смотрела в тот угол, где, съежившись в луже собственной крови, умерла Джема Хаммертон. Затем вышла из спальни и направилась в коридор. Она остановилась у входа в комнату Джозефины и посмотрела на кровать. «Убийца прошел мимо этой спальни», — вспомнила она. «В этой комнате спала приезжая, и дверь не была заперта. Но он все равно прошел мимо...» «Направляясь в спальню хозяйки, неужели он не знал, что здесь гости?» «Не понял, что в доме появилась другая женщина?» «Нет, он знал. Именно поэтому он снова снял трубку. Именно поэтому пустил в ход нож, а не пистолет. Первое убийство он хотел совершить тихо, потому что потом собирался пойти в комнату Джозефины». Пронеслось в голове у Джейн. Спустившись по лестнице, она вышла на улицу. Этим солнечным днем в жарком безветрии жужжали насекомые, но Рицоли по-прежнему ощущала царивший в доме холод. Она сошла по ступенькам веранды. Он побежал за ней сюда, вниз по ступеням, — думала Джейн. В лунную ночь преследовать ее было легко. Всего-навсего одинокая женщина в ночной рубашке. Рицоли медленно пошла по подъездной аллее вдоль пути, который Джозефина проложила босыми израненными стеклом ногами, Впереди за деревьями простиралась основная дорога, и беглянке всего-навсего нужно было добраться до соседского дома, крикнуть и заколотить в дверь. Джейн остановилась, не отрывая глаз от испачканного кровью гравия, но тут в ее ногу ударила пуля, всплыла в голове у Рицоли, и она упала. Джейн неспешно двинулась по кровавому следу. Он был смазан, потому что Джозефина с трудом ползла вперед на руках и коленях, Преодолевая путь сантиметра за сантиметром, она наверняка знала, что убийца идет следом, нагоняет ее для финального удара. Казалось, кровавая полоса будет тянуться до бесконечности, но вдруг она оборвалась в десятки метров от дороги. Жозефина долго и отчаянно ползла сюда, и за это время убийца наверняка успел бы догнать ее, и уж точно смог бы в последний раз нажать на спусковой крючок и убежать. Однако смертельный выстрел так и не прозвучал. Джейн остановилась, разглядывая то место, где полицейские заметили, стоявшую на коленях Джозефину. Прибыв сюда, они увидели только покалеченную женщину и больше никого. Женщину, которая должна была умереть. И только теперь Джейн поняла, убийца хотел, чтобы она осталась жива.